Они вроде как на западе живут, рассказывала негромко Алиса. Сюда редко заглядывают. Так что тебе повезло. Сначала жнецы, потом бомберы. Везучий ты рыбец. Это точно. Везучий. Сходил за невестушкой. Что ни день, то убить собираются. А иногда еще пару раз на дню. Дома вон как хорошо. Спокойно. Раз в неделю тебя стараются убить. Да и то какая-нибудь мелочь, вроде мреца Козерогова. А тут... Темп жизни совсем иной. Вряд ли тут кто до 40 дотягивает. Банда бомберов стала переходить через мост. Сначала могучий на перевес с топором проверять крепость настила. За ним двое каких-то украшенных перьями негодяев. Четвёртым двинулся вожак. Пуля попала ему в голову. Бац! Как-то я даже подумать толком не успел. Палец сам надавил на крючок. Такое иногда бывает. Не успел подумать, а уже стрельнул. Правдиный палец. Ничего не поделаешь. Вожак взмахнул руками и полетел вниз, без крика, как безвольная резиновая кукла, прямо в пасть дьявола. На вечные муки, вообще. Ты что? Алиса схватила меня за ногу, вытащила с балкона. Ты что творишь? Тихо. Даже псы не лаяли. Они уже вовсю должны были орать, завывать, рваться с поводков. Тишина. И выстрелов нет. Я думал, сейчас на нас должен обрушиться злобный свинцовый ураган, но этого не произошло. Настоящие убийцы, значит. Скорее всего, залегли и ищут, откуда стреляли. Я тебя убью, прошептала Алиса. Идиот. Я перезаряжал карабин. Стрельни пару раз. Я кивнул вниз, для острастки. Придурок, я не могу в закрытом помещении стрелять. Ладно, тогда я. Я выснулся. Так и есть. Банда залегла между машинами. Не шевелились. На виду лишь псы. Нюхают воздух. Выстрел. Пса подбросило. В воздухе повисла кровавая радуга. Много я здесь стреляю. Никакого пороха не хватит. Я тут же упал. В балкон ударил залп. Полетели куски бетона. Завжикали пули. Уходим! Алиса поволокла меня прочь из комнаты. Бегом! Туда! Давай! Алиса еще что-то кричала. В панике скатываясь по лестнице. По-моему, она этими воплями бомберов только привлекала. Мы вывалились во двор. Правильная Алиса говорила: "Свободно можно только по улицам ходить. Здесь мешанина из тяжёлых блоков. Точно кто-то построил из бетонных карт домик, а потом неудачно его обвалил". Алиса нырнула в щель, я за ней. Тут же бетон стали грызть пули. Заряды тут, видимо, не экономили. Стреляли щедро и бестолково. Гамер всегда учил: Один выстрел, один труп. Все, что не так, плохая стрельба. Эти по нам выпустили не меньше сотни и не попали. Широко живут. Надо спросить у Алисы, где столько пороха для патронов берут. Алиса уверенно пробиралась по бетонному лабиринту. Виляла, поворачивала, перепрыгивала, подтягивалась и подныривала. Я еле за ней успевал. Дорогу она, наверное, и знала. В противном случае у нее так бы ловко не получалось. А может инстинкт? У некоторых такие мощные инстинкты, что они каждый свой следующий шаг знают. В тупик мы во всяком случае ни разу не уткнулись. Лабиринт открывался выходом в поляну, заросшую невысокой, наверное, по колено травой. Я сунулся было в эту траву, но Алиса остановила и двинулась первой. Почти сразу стали попадаться заточенные из арматуры колья, вросшие в травы, невысокие и издали совсем не различимые. Много На колях лежала широкая и толстая доска. Алиса запрыгнула на неё и перебежала лужайку. Я перешёл. Доска хоть и широкая, но наткнуться на заточенную арматурину мне совсем не улыбалось. Скорей ты, подгоняла Алиса. Еле шевелишься. Давай, рыбец, поторопливайся. Мы укрылись за бурой машиной. Алиса пошарила внутри корпуса, вытянула толстый металлический трос с рукояткой. Из лабиринта показался бомбер. Я собирался выстрелить, а Алиса поймала меня за руку. Бомбер огляделся, заметил наши следы, двинул в траву. К нему присоединились ещё двое. Нашли доску, попёрли. Теперь я понял. Идея была неплоха. Очень. Когда бомберы добрались до середины доски, Алиса дёрнула. Гигант зарычал, размахнулся и швырнул в нашу сторону топор. Не попал. Тогда поднял ещё и свои винтовки, но выстрелить уже не успел. Свалился лицом в землю, загорелся. Поджарило. С удовольствием сказала Алиса. В расчёте теперь. Они ноги мне отрезать собирались. Я тебе говорю. Да. Будут знать. Алиса плюнула в сторону мёртвых. Оружие бы взять, пистолеты. А вдруг он притворяется? спросил я. Кто? Этот чудовищнец? Нет, вряд ли. С дырками не побегаешь. Всё бывает. Из лабиринта показались собаки. Три оставшиеся. Сразу вокруг ширей побежали, широкими такими шагами, с ххаканием. Три пса и прямо на нас. Метров 50 оставалось. Я понимал, что перезарядиться не успею. Спрятал карабин за плечо, схватил секиру от жницы. Неплохая штука, твёрдая и острая. Я остроту чувствую прекрасно. Острота звенит Это сикира звенела, почти пела. Я поднялся навстречу собакам, стараясь следить, чтобы из бетонного лабиринта не вылезли оставшиеся бомберы. Собаки приближались. В три удара. Надо было разобраться с ними в три удара, не тянуть. 1 2 3. Псы ускорились. Один прыгнет, двое попытаются вцепиться в ноги. Сейчас. Но псы не кинулись. Они будто воткнулись в прозрачную невидимую стену. Завязли, поджали обрубки хвостов, заюлили и начали пятиться. Я оглянулся, испугался, что за спиной какая-нибудь совсем уж страшенная пакость вылезла, но никого. Пряталась за машиной Алиса, дальше горы проросшего лебедой мусора, тоже с виду не опасной, ничего. Трусливые какие-то псы. «Сюда иди», – позвала Алиса. Я вернулся в ложбинку, – послышался рев. Оставшиеся в живых бомберы проклинали нас громким страшным криком. Псы тоже лаяли, но как-то не очень уверенно, с сомнением в голосе. Алиса выглядела довольной, ухмылялась. «Псы испугались чего-то?» – я кивнул на мусор. «Может...» «Да это ты их и перепугал!» – хохотнула она. «От тебя воняет, как от... не знаю. Воняет так, что глаза слезятся. А собаки очень чувствительны. Удивительно, что они по следу вообще пошли» а бомберы? Вряд ли они станут нас догонять. Я бы не стал. Воржака нет, великана нет. Отряд разгромлен. При наличии хоть капли разума следует отступать. Они и отступили. Поорали еще, постреляли и все. Я же говорила, сказала Алиса. Не полезут, не дураки. Можем уходить. Я тут знаю одну тропинку. Тропинка оказалась вовсе не тропинкой а узким проходом между двумя уцелевшими наполовину зданиями. Я бы не полез. Но здесь Алиса не опасалась засады. Шагала уверенно, только головой вертела. Я предположил, что тут тоже есть ловушки и маячки. Алиса сверялась с ними и определяла, что путь безопасен. Блуждали долго. Некоторое время я пытался запомнить дорогу, считал повороты, но скоро сбился и старался следить лишь за солнцем. Я даже не понял, что мы пришли. Здание походило на да ни на что, оно не походило. Все дома и здесь, и у нас, они все похожи, ну вот как гильзы. Одни потолще, другие повыше и подлиннее. Стёкла почти везде выбиты. Гомер говорил, что раньше все дома строились разными, и по форме, и по цвету. Но время всё подровняло. И теперь все дома одинаковые, ободранные, как кролики. Мы пролезли в узкую щель в стене, поднялись на третий уровень. Коридор, жилище, ничего необычного. Откуда-то Алиса достала ключ, открыла железную дверь. Жилище. Наверное, они так и должны были выглядеть раньше. Коврик, стульчик, кровать. Другая мебель сохранилась. Стулья и даже штука, в которой можно было сидеть, разваливаясь и при этом покачиваться. Кресло с круглыми ножками. Алиса тут же уселась в это кресло и принялась покачиваться. Оружие и рюкзак с поясом сбросила в угол. Взяла на руки игрушечную резиновую тварь, похожую на вставшую на дыбы ящерицу и на кенгу ру одновременно. Стала её жулькать, тварь верещала. В другом углу я обнаружил такой же покачиватель. "Садись", разрешила Алиса. "Чего уж?" Я сел и оттолкнулся. Кресло приняло медленно двигаться, совсем как живое. Алиса поглаживала резиновое чудовище. Я продолжил разглядывать помещение. Больше всего в комнате было игрушек. Разных, по виду некоторых даже сказать было сложно, что это игрушки. Например, машинки. Маленькие, но совершенно как настоящие. Лучше, блестящие, с колёсами и со стёклами. Настоящих сейчас таких и не встретишь, а эти сохранились. Или самолёты. Все белые, с широкими и длинными крыльями. Когда-то они по небу летали а теперь вот к потолку подвешены, поворачиваются медленно в воздухе. Корабли, танки, другие машины на гусеницах с ковшами, чтобы не ломать, чтобы строить. Зверушки разные, их больше всего. Мишки, собачки, котеночки. Рыбы синие. Было две большие рыбы с острым клювом и плоским плавником. Редкие животные, слоны. Я таких и не видал даже вживую. Волк один. Не волкер, а обычный вполне волк серого цвета. Улыбается, и глаза такие веселые. И поганий никакой, только настоящие живые животные. То есть не живые уже почти, они мало где сейчас сохранились, те же кошки, в дикой природе их уже почти и нет. «Зачем так много игрушек?» – спросил я. «Не знаю», – зевнула Алиса. «В последнее время я их почему-то собираю. Тебе не нравятся игрушки?» Я пожал плечами. Но я игрушками не играл, точно помню, настоящими. У меня была гремилка, сделанная из просверленных гильз, и я ею гремил. У меня была свистелка, выточенная из стреленной гильзы, и я в неё свистел. Вот и все игрушки. В голову мне вдруг пришла мысль интересная, что вот это, наверное, правильно всё. Надо сохранять и собирать. Сохранять, чтобы потом, когда всё это закончится, Люди посмотрели и поучились, как правильно надо жить. Спать в койке, есть за столом и при встрече не стрелять, а спрашивать: "Как живёшь?" Собирать тоже надо. Вот игрушки. Их же не осталось почти. Никто внимания не обращал. Жизнь спасали. А их, наверное, вот так собирать надо: игрушки, посуду, инструменты.